Глава третья. Грат Семь камней, замок без хранителя, страшная дыра, которой вряд ли что-то уже поможет. Иногда случается так, что душа дома разочаровывается в хозяевах и засыпает многовековым сном. Так случилось с семью камнями, поэтому я никак не мог понять, на кой облезлый хвост графу совкову понадобилась эта недвижимость, и на кой лысый череп хлипкой катарине миловой понадобилось проходить испытания и получать силу. Что это ей даст? Даже если она каким-то чудом разбудит хранителя замка, где она деньги возьмет на содержание этих холодных стен. Но еще интереснее, как она умудрилась заколоть бивни хвоста. По долгу службы, во время ее поединка, я находился на арене. Скучал, ожидая, когда тощая Синарита, законная наследница Семи Камней, выйдет к трибунам и Сигизмунду, чтобы объявить о добровольном отказе от сражения и желание срочно выйти замуж, чтобы передать все заботы об имуществе и себе самой, мужу. Однако тоненькая девичья фигурка появилась на лестнице в ржавом шлеме и доспехах с мужского плеча. Я насторожился и уставился на нее во все глаза, поэтому отлично видел, что Катарина вовсе не оступилась, а она меренно прыгнула с лестницы, на бивни хвоста. Сначала мне показалось, что она пытается самоубиться, и что ей это даже удалось, Но когда на песок полетели брызги, густой крови монстра, а сквозь старый шлем донёсся неразборчивый писк, я бросился к месту происшествия. Зафиксировал переход магии от хвоста к синарите, подал знак глашатую, и, когда писк из-под шлема повторился, поднял победительницу монстров на ноги, успел заметить, как в ране на шее хвоста исчезает магический кинжал. Только с его помощью можно забрать силу. Где она его раздобыла вообще? Все это было более чем странно. Никто такой прыти от Катарины Миловой не ожидал, но им-то что, а мне придется делать из нее бойца, и для этого нужно разобраться в происходящем. Личные домашние проблемы моих солдат мои проблемы. Иначе, как им доверять опасное оружие или подставлять спину в бою? Вдруг там голова занята другим и из-за этого не способна концентрироваться на выполнении задачи. Скажите-ка мне, граф, какая ваша выгода в женитьбе на синарите Миловой? спросил я прямо, когда Катарина поспешно убежала из столовой. Пока ходили по замку, я понял, что жилось ей под опекой родственников не сладко. Неужели допекли так, что она решилась противостоять даже с риском для жизни? Однако сила, полученная от правдолюба, не переставала зудеть. Синарита не та, за кого себя выдает. Не смея ее жалеть, не обращая внимания на хрупкость и огромные печальные глаза. Внутри этого тела, Живет очень опасное, умное и хитрое существо. Вон как оно вокруг пальца своих тюремщиков обвело. «Ваш вопрос переходит все границы приличий», — возмутился Совков. «У главнокомандующего королевской армии, мастера истины и младшего брата-короля нет никаких границ. Если я спрашиваю, зачем вы хотите жениться на бывшей подопечной своей любовнице, значит, мне важно это знать. Про желание завладеть этой рухлядью я обвел стены взглядом, можете даже не говорить». Вдова, совершенно не горевавшая по недавно ушедшему мужу, сидела красная, как помидор. Ее молодой любовник дул щеки от злости, но оспорить мое право на любые вопросы не мог. «Я буду вам отвечать только в присутствии мастера защиты», — наконец выдавил он из себя. Что ж, имел на это право. Но главной своей цели я добился. Эта парочка поняла, что находится у меня под подозрением, и в течение тридцати дней точно моей подчиненной вредить не станет». С них с первых спросят, если что. «Даже не сомневайтесь, что я его вам мгновенно организую, если вдруг заподозрю интриги вокруг того, что принадлежит мне. Советую вообще держаться подальше от семи камней ближайший месяц. И Синору свою с собой заберите», — сказал я, вставая из-за стола. «Кто покажет мне мою комнату?» Из стены вышел замковый приглядчик, старик по имени Витольд. Приглядчики набирали людей силой тенилюба. Обычно ее получали молодые люди, из крестьян, убившие на болотах парочку тенажёров. Как раз хватало, чтобы уметь быть незаметным и появляться в нужное время. Но их услуги стоят дорого, а у меловых денег нет. Что держит старика в замке? «Я провожу генерал, комната готова», — сказал он и повел меня по замку. «Скажите, Сенор Витольд, почему вы до сих пор здесь?» — спросил я его, догнав и шагая рядом. Старик пронзил меня неожиданно острым взглядом. Будто пытался понять, можно ли мне доверять. Странный. Кому, как не мне. Из-за Катарины. Без меня девочка давно бы зачахла. Но сейчас, слава жизни Любу, всё изменится. Я уже чувствую, как по стенам замка пошло тепло. Мои брови подпрыгнули на лоб. Я приложил ладони к стене и ощутил, что она не ледяная. Неужели синарит разбудила душу замка? Тогда она еще более загадочная, чем мне казалось. Сделать это, ой, как непросто. В летописях описан всего один случай с благоприятным исходом, а вот в остальных все попытки заканчивались плохо. Хранители не любят, когда им мешают спать.